Дженнифер едва заметно пожала круглыми плечами. Играла немного, обычно в летнем лагере. Ну, и иногда мы с друзьями ездили на общедоступные корты на берегу залива. «Сколько вы собираетесь еще здесь пробыть до возвращения в Чикаго?» Дженнифер наблюдала за хлопьями сливок, плававшими на поверхности и ее кофе. «Некоторое время. Чтобы продать дом, возможно, придется ждать лета, У Криса тоже, как выяснилось, нет особых дел, и мы с ним прекрасно ладим. Всегда ладили. Может, я вообще туда не вернусь. Я ведь уже говорила, что у меня в клинике все складывается не лучшим образом. У вас были проблемы с мужчинами? Что вы, нет? Дженнифер закатила глаза, под радужными оболочками обозначились дужки по-юношески чистых белков. Мужчина не то, что меня интересует в первую очередь. А почему? Почему? Если позволите заметить, вы прилесные. Девушка опустила глаза. Это молоко. Вам не кажется странным, что оно такое густое и сладкое? Оно не прокисло? Нет, попробуйте. Убедитесь, что оно свежайшее. Вы не съели свою лепёшку? Я отщипнула кусочек. Мне они никогда особо не нравились. Оладьи они и есть оладьи. По-этому-то род айленсы их и любят. Они такие, какие есть. Если не возражаете, я отдаем вашу. Наверное, я неправильно веду себя с мужчинами. Я пыталась поговорить об этом с друзьями, со своими подругами. У женщины обязательно должны быть подруги. Покровительственно одобрила Сьюки. Но у меня их не так много. Чикаго жёсткий город. Эти маленькие туземные женщины, зубрящие ночи на пролёты, знающие ответы на все вопросы. Но стоит спросить у них, что же ты делаешь не так в отношениях с мужчинами, как они тут же замкнутся. С мужчинами вообще трудно найти правильную линию поведения, сказала Сьюки. Они очень сердиты на нас за то, что мы можем рожать детей, а они нет. Они бедняги ужасно завидуют. Это нам Даррел поведал. Не знаю, правда следует ли ему верить. Я уже говорила, в нём много притворного. Тут как-то на днях за завтраком Он пытался изложить мне свои теории, все они имеют отношение к какому-то химическому элементу, название которого начинается на э сел. Селен. Это чудесный элемент. В нём заключается секрет автоматически открывающихся дверей в аэропортах. Кроме того, благодаря ему можно очистить стекло от зеленоватого оттенка, который придаёт ему железо. А селеновая кислота рождает даже золото. Боже мой! Кой, чему вы всё-таки научились? Если вы так хорошо разбираетесь в химии, то могли бы стать ассистенткой Дарвело. Крис постоянно твердит, что я должна просто посидеть с ним дома, во всяком случае, пока мы не продадим дом. Ему до смерти опротивил Нью-Йорк. Вот уж действительно жестокий город. Он говорит, что там гей контролирует все сферы деятельности, которые его интересуют: оформление витрин, сценографию. Думают, так и надо сделать. Что сделать? Посидеть дома? Есть ведь занятное местечко. Нетерпеливо, ведь попусту тратилось драгоценное утреннее время. Сьюки смахнула со свитера крошки. Это не жестокий город, это город душка. Прополоскав рот последним глотком кофе, она встала. "Я это почувствовала", подхватила её собеседница, поняв намёк и потянулась к висевшему на спинке стула шарфу. и жалкому полупальтишку в заплатках. Уже стоя, одетая, Джинни вдруг сделала удивительно волнующую вещь. Она взяла Сьюки за руку и крепко по-мужски пожала её. "Спасибо", сказала она. "Спасибо за то, что поговорили со мной. Единственный человек, который проявляет к нам хоть какой-то интерес, кроме адвокатов, разумеется, это та милая дама-священница Бренда Парсли. Она жена священника, а не священница. И я вовсе не уверена, что Бренда так уж мила. Все говорят, что муж ужасно с ней обращался. Или она с ним. Почему-то я так и думала, что вы скажете что-то в этом роде. Не без симпатии, заметила Дженнифер. Сьюки почувствовала себя раздетой. Ее можно было видеть насквозь в силу отсутствия свинцового фартука невинности, который был бы способен ее защитить». Ее жизнь проходила на виду у всего города. Даже эта маленькая незнакомка уже кое-что о ней знала. Прежде чем Дженнифер успела обмотать шею шарфом, Сьюки заметила тонкую золотую цепочку, на каких люди определенного склада носят крестики. Но на стройной белой мягкой шее этой девушки висел крест в виде буквы ТАУ.